Глава 21 Морозову под подъездом Кирилл прождал минут десять. Интересно, что можно делать было два часа? Он приехал точно в срок, о чём сообщил э с м э с к о й В ответ получил «спускаюсь». Видимо, Дарья Андреевна спускалась этажа э т о к с 505-го, а не с 5-го. Когда она наконец-таки вышла, то осмотрелась вокруг. Не увидев ни внедорожника Димы, ни отцовского БМВ Сазонова, ни даже Светкиной кукольной машинки спросила. «Мы на автобусе поедем?» но тут же, заметив на локте Кирилла шлем, поняла свою оплошность. Её глаза расширились то ли в удивлении, то ли в страхе. «Что это?» «Мотоцикл», — ответил Кирилл, кивнув в сторону припаркованного за газоном «железного друга», подаренного родителями на совершеннолетие. Света с Диманом решили дать круг и заехать к Светкиной сестре за бадминтоном. «Но вы столько собирались, что, наверное, они уже и шашлык пожарили». Дарья Андреевна состроила гримассу в ответ на шпильку Сазонова. «Я серьёзно, Кирилл?» «Я на этом не поеду. Мне страшно даже смотреть, как ездят другие, не то что сесть самой. К тому же, если кто-то нас увидит...» В ответ на последнее беспокойство Кирилл поднял вверх шлем, показывая тем самым, что не стоит бояться быть узнанной. «Да ладно вам, я не буду гнать, честно». Дарья Андреевна недоверчиво посмотрела на Кирилла, который вот-вот готов был расхохотаться с её с т р а х а и надутых губ. «Сазонов, если ты разгонишься выше 40 к и л о м е т р о в в час, то незачёт по экологии тебе обеспечен». с у з и в глаза, прошипела девушка. «Что будет очень интересно антикоррупционному комитету», ответил Сазонов, который уже не мог сдержать улыбки. Молодой человек критично осмотрел свою спутницу. «Застегните куртку и наденьте шлем». Он протянул один кураторше. Дарья Андреевна водрузила шлем на голову, тщетно пытаясь разобраться в том, как правильно его закрепить. «Давайте помогу. Поднимите голову». Кирилл затянул ремень под шлемом и убедился, что тот сидит плотно. Его внимание привлекла тонкая жилка на шее молодой женщины, которая трепетала под светлой кожей. Кирилл сглотнул. Эта мелочь, а также лёгкий свежий аромат духов, вызвали в нём странное ноющее ощущение где-то в районе желудка. Сазонов отступил. Ему хотелось одновременно быть рядом и как можно дальше. То, что он стал ощущать рядом с этой женщиной, пугало его и одновременно тянуло. Это было не совсем характерно для зарождающегося влечения, которые он испытывал уже к девушкам множество раз. Может, потому что Дарья Андреевна была его преподавателем? Потому что эти ощущения так и останутся ощущениями. Раньше всё было проще. Есть желание, есть цель, есть план действий. Но теперь основной целью было погасить эту хренову щекотку в животе. Сазонов нахмурился от своих мыслей и сел за руль мотоцикла, буркнув. «Садитесь». Видимо, Морозова расценила смену его настроения как недовольство её капризами, и молча устроилась сзади Кирилла. Кирилл завёл мотоцикл и снялся с тормоза. «За что мне держаться?» – услышал он слова Дарьи Андреевны. «За меня!» – крикнул в ответ. Морозова несмело обхватила руками Кирилла за талию, но как только он выехал на трассу и прибавил газу, почувствовал, как она вцепилась в него мёртвой хваткой. Съехав с трассы на просёлочную дорогу, ведущую к дачному массиву, Кирилл был вынужден сбавить скорость. Попетляв между домиками минут десять, Парень и его спутница наконец подъехали к невысоким железным воротам, возле которых уже стоял внедорожник Димы. Двери машины были открыты, и на всю округу оттуда гудела басами музыка. «Я думал, вы передумали», — сказал Димка, широко улыбнувшись прибывшим, когда Кирилл заглушил мотор. Дарья Андреевна едва разлепила вцепленные в куртку Кирилла пальцы. Она не совсем грациозно слезла с мотоцикла и попыталась снять шлем. Дурацкая застёжка всё не п о в и н о в а л а с негнущимся пальцем, И Сазонову снова пришлось прийти на помощь. «Только не говорите, что вам не понравилось». Не без доли ехидства шепнул Сазонов, заметив, что её зрачки всё ещё расширены от экстремальной по меркам самой Морозовой езды. «Быть живой и невредимой мне нравится больше», парировала девушка. «Дашуля, привет!» Димка взгромоздил свою огромную ручищу на плечи Морозовой, будто они были загадычными с детства друзьями. «Ты как, разобралась с тем дерьмом в жизни?» Димка понятия не имел, что за дерьмо произошло в жизни девушки, но был точно уверен, что просто так она бы не пряталась у него на квартире. «Можно и так сказать», — Дарья Андреевна вынырнула из хватки недавно обретённого друга и подошла к улыбающейся Светлане. «Привет, рада, что ты приехала», — Светка приобняла Морозову и легонько чмокнула её в щёку. Кирилл про себя удивлялся. «Как так вышло, что его друзья стали друзьями его преподавательницы?» И только ему со всей этой компанией нужно называть её по имени, отчеству и на «вы». Да ещё и незаметно, чтобы не пришлось объяснять Диману, что тут к чему. Морозова сама начала эту игру. С одной стороны, Кирилла это напрягало. Но ещё ему было весело смотреть, как она выкручивается, пытаясь скрыть природу их знакомства и взаимоотношений. Также она права и в том, что это уже становится неудобным в отношении Димки. Сазонов решил, что стоит всё-таки другу сказать правду». Пока девушки обменивались рассказами о событиях последних дней, Димка и Кирилл отперли ворота и загнали во дворик машину и мотоцикл. «Что-то парит сегодня», — поделился наблюдениями Димка. «Как бы дожди не нагрянули, обидно будет, только-только потеплело. Ещё не успели шапки в шкаф спрятать». «Ты же и зимой не носил шапку», — поддел его Сазонов со смешком. «Это образно», — хохотнул Димка. «Свет», — крикнул Кирилл подруге. «Покажи тут всё, э Дарья». «А мы пока установим мангал и стол вынесем». Светка угукнула и увела под локоть Морозову в сад. Сазонов отпер дверь домика, всю зиму простоявшего в одиночестве. Родители несколько раз заезжали посмотреть, все ли в порядке да протопить печь. Но на ночь не оставались. Сад они с отцом привели в порядок на позапрошлой неделе. Но тогда еще не было столько молодой травы. Кирилл вдохнул свежий воздух полной грудью и почувствовал, как выветриваются из головы остатки вчерашнего кутежа. Судя по всему, ненадолго. Просто освобождая место для новых. «Дарья!» — заметил Димка обращение Кирилла к Морозовой. «Чего так официально?» Кирилл сперва подумал, а потом всё же решил признаться другу. «Слушай, Диман, тогда просто так вышло, и я тебе не сказал. Дарья Андреевна — мой куратор, преподаватель из колледжа. Димкина челюсть могла бы проломить багажник машины, которую он как раз собирался открывать». «Да ладно!» — недоверчиво сказал он. «Я серьёзно». Димка достал купленные в супермаркете дрова, обвязанные сеткой. «Мужик, ты даёшь! Ты спишь со своей преподшей?» «Заткнись», — прошипел Сазонов, которому показалось, что Димка сказал это в микрофон. «Почему все считают, что я с ней сплю? Я просто помог человеку в сложный период жизни. Чтобы потом переспать...» Димка уже веселился со сконфуженного Сазонова на полную. «Люди думают не только тем, что в штанах, чувак». С видом девяностолетнего философа проговорил оскорблённый Сазонов. «Ну да», — Димка, кажется, мнение менять не собирался. «Так я тебе и поверил, что ты приструнил своего дружка в её отношении. Она же просто куколка. Да и ты смотришь на неё, как волк на красную шапочку». От такого сравнения Сазонов подавился сигаретным дымом, вспомнив хмельную Морозову на заднем сиденье отцовской машины, в б а ю к а н н у ю теплом салона и дорогой, и её злой страшный серый волк. Видимо, более серьёзное литературное сравнение Димке было не дано привести. Да он и не успел, потому как Морозова и Светка вернулись из сада. «Сегодня жарко. Почти как летом». Морозова сняла куртку и повесила на ветку вишни, которая росла прямо перед домиком во дворе. Сазонов отметил про себя, как шла к её глазам тёмно-синяя футболка, заправленная в джинсы. И тут же получил тычок в бок от Димки, за что наградил друга яростным взглядом. Светлана расстелила на столе, который вынесли из домика парни с катерти, стала выкладывать из пакета закуски и одноразовую посуду. «Обратно на такси?» – предположила Морозова, заметив, что алкоголя тут явно больше, чем для неё со Светланой. «Угу», – подтвердила девушка, облизывая палец, измазанный в паштете. «Да шо он, я так и не спросил в тот раз», – сказал Димка, разжигая огонь в мангале. «Ты вообще чем занимаешься? Ну, в смысле, по профессии». Дарья Андреевна чуть не подавилась газировкой. Светка тихо прыснула, догадавшись, что Димка в курсе, кто есть кто, а вопрос задан, чтобы смутить Кирилла. А Сазонову захотелось запустить вдруг а кирпич или воткнуть шампур в глаз. «Я... Э, я педагог», — ответила всё же Морозова. Но продолжить она не успела, потому что Светка, тщетно пытаясь найти что-то в багажнике внедорожника, спросила. «Дим, а где ведёрко с мясом?» «А там нет». «Ну, раз я спрашиваю, то нет». Диман почесал затылок. «Блин, Свет, мы его на кассе в супермаркете забыли!» Немая сцена была достойна пера какого-нибудь великого художника. «Как можно было забыть в магазине пятилитровое ведро с маринованным мясом?» Подкатил глаза Сазонов. Дарья Андреевна переводила глаза со Светки на Димку. Последний, казалось, совсем смутился. «Ну что стоишь, поехали!» Светка запрыгнула во внедорожник, а Димка с виноватым видом поплёлся открывать ворота, приговаривая, что вообще-то их там было двое, а виноватым оставили его. «Мы скоро», — сказал он в окно машины. «А вы пока там салатики нарежьте». «Разберёмся как-нибудь», — махнул Кирилл. «Светку только теперь не забудь». Внедорожник, подняв грунтовую пыль, укатил. А Кирилл запер ворота и, повернувшись к Морозовой, сказал. «Ну что, пока приготовим салатики».